Эпилог. Прошло много времени со дня маминой смерти, и вдруг меня начало охватывать парализующее чувство вины. Я забыл сказать ей то-то и то-то во время встреч нашего книжного клуба. Почему я не сказал того или этого, когда мы обсуждали книги? Со временем я стал понимать. Главное, что дал мне наш книжный клуб, это время и возможность спрашивать маму, Они говорите ей что-то свое. И, конечно, мы успели прочесть вместе замечательные книги, книги, которыми можно наслаждаться и восхищаться. Они помогли маме на ее пути к смерти, а мне на пути к жизни без неё. После смерти мамы я общался со многими людьми и они говорили, что тоже разговаривали с ней о книгах. Мама вошла в жизнь десятков людей. Брат Брайан окончил любимую мамину школу, Академию Саль на Манхэттене. Мои названные братья Лайхам и Джон Кермуэ и Момо и Дайс и Винни с ними мама познакомилась, когда они были беженцами. Все они говорили, что мама часто разговаривала с ними о книгах или настоятельно советовала прочесть тот или другой роман. Многие рассказывали мне, что они тоже читали книги с близкими людьми, находящимися на грани смерти, с отцом, братом, ребенком, мужем или женой. Мемориальная служба по маме проходила в ее церкви, пресвитерианской церкви на Медисона-авеню. На улице разыгралась настоящая февральская метель. Художница Эмма Кергби, которую представил папа, спела Laudate Dominum Моцарта. Мы с Дагом и Ниной сказали несколько слов. Следующее поколение представлял Нико. Мамин брат поделился детскими воспоминаниями о старшей сестре. Он рассказал, как она научила его любить книги. Она сказала, что ему нужно больше читать, чтобы было о чем говорить со взрослыми и с девушками. Бывший руководитель комитета спасения рассказал о маминой работе с беженцами. Глава приемной комиссии Гарварда тоже поделился воспоминаниями о совместной работе. Один старый друг назвал маму образцом для подражания, подругой и наставницей. Президент колледжа Кингсборо, давняя подруга, с которой мама любила ходить по магазинам, вспомнила, как они вместе работали, путешествовали, как мама учила ее жизни и смерти. Ученый из Гарварда и старый мамин друг Уолтер Кайзер прежде звонил ей каждое утро. Он рассказал нам о рабочей поездке вместе с ней в Рим. Тогда мама улыбалась всем вокруг, в том числе и молодым людям, что приводило к забавным недоразумениям. В гостинице он сурово указал ей «Мэри Энн, ты должна перестать улыбаться посторонним людям». На мемориальной службе он сказал Кто мог подумать, что она всю свою жизнь будет улыбаться посторонним людям? Я часто думаю о том, чему научила меня мама. Застилать постель каждое утро, нравится тебе это или нет, сразу же писать благодарственные письма, разбирать чемодан, даже если приехал куда-то всего на ночь, если не пришел на 10 минут раньше, значит опоздал. быть веселым и слушать людей, даже когда у тебя плохое настроение, каждый день говорить близким людям, что ты любишь их, пользоваться линейкой, запасаться небольшими подарками. Мама хранила их в специальном так называемом подарочном ящике, чтобы всегда было что подарить людям, отмечать праздники, быть добрым. Хотя с момента ее смерти прошло почти два года, У меня до сих пор возникает желание позвонить маме и рассказать ей что-то чаще всего мне хочется рассказать о книге которую я читаю я знаю что она ей понравилась бы ее нет с нами но я рассказываю ей обо всем я рассказал ей о трех миллионах долларов выделенных американским правительством на строительство библиотеки в афганистане когда эта книга увидит свет Библиотека в Кабуле будет достроена. Я верю, что мама об этом знает. Мамина подруга Марина Вайзи написала некролог для лондонской газеты The Guardian. Некролог начинается словами. Мэри Энн Швальбе умерла в возрасте 75 лет. Она была одной из моих ближайших подруг на протяжении полувека. Мы познакомились еще в школе. Даже в детстве она была настоящим лидером. Мэри Энн потрясающе умела слушать. Она была прекрасным учителем. Меня она научила быть хорошей бабушкой. Дальше Марина писала о маминых увлечениях и достижениях, о ее работе. В заключении она написала «Этот клубок энергии...» скрывался в маленькой, спокойной, неизменно улыбающейся и элегантно одетой женщине, которая выглядела обычной светской дамой, но путешествовала по всему миру, оказываясь в самых горячих его точках. Она наблюдала за выборами на Балканах, в нее стреляли в Афганистане. Мэри Энн видела худшее, но всегда верила в лучшее. Думаю, Марина была права. Мама учила меня не отворачиваться от худшего, но видеть то, что мы можем сделать лучше. Она никогда не поступалась принципами. Мама была убеждена, что книги самое мощное орудие из доступного человеку арсенала. Она была уверена, что чтение любой книги в любом формате, электронном, хотя для себя она такого формата не признавала, печатном или аудио это лучшее развлечение. чтение книги для нее было равнозначно разговору с человеком. Мама учила меня тому, что каждый из нас может внести свой к вклад в жизнь этого мира. Книги могут изменить мир. Благодаря им мы понимаем, что должны сделать в жизни и что рассказать другим людям. За эти два года мы прочли десятки книг и сотни часов провели в больничных палатах. Мама показала мне, что книги сближают людей и помогают поддерживать эту близость. Даже мать и сын, которые и без того очень близки, сблизились еще больше. И книги продолжают сближать нас даже после того, как один из нас оставил этот мир.